Это уже было после того, как я понял, что означали все эти хождения. Две женщины обнаружили Жозефа Айортена в сарае и решили ничего не говорить старику. Тот учуял в воздухе что-то неладное. Жена ушла, он допросил дочь, и она не сумела отмолчаться. Тогда он навестил нашего малого и заявил, что не желает больше видеть его в своем доме. Вы его видели? Честный человек, у него должно быть суровые принципы. Тут же он догадался, кто я такой. Я не думаю, чтобы он мне... Выдал малого. Может быть, даже он решился помочь ему удрать. Так или иначе, как раз около десяти часов, когда я стоял возле окна во двор, я заметил, как старуха, несмотря на дождь, снова вышла и, отирая стены, направилась к сараю. А через несколько секунд Она уже испускала истошные вопли. Жуткий спектакль, патрон. Я прибежал одновременно с папашей Ортеном. И гарантирую, патрон, сам видел, как у него из висков прямо брызгал пот. Парень как-то чудно привалился к стене. Я наклонился поближе, И тогда только углядел. Оказалось, он повесился на гвозде. Старик собрался с духом быстрее меня. Это он обрезал веревку. Он же опрокинул сына на солому и начал вытаскивать у него язык. Тут же крикнул дочери избегать поискать врача. «С тех пор здесь сумасшедший дом. Вы видели?» У меня до сих пор комок в горле. Никто в Нанди правды не знает. Думают, будто старуха заболела. Вдвоем мы втащили тело наверх, и вот уже около часа доктор его все ощупывает. Похоже, Жозеф Артен вот так мог и ускользнуть. Отец зубов не размыкает. У девицы припадок. Ее заперли на кухне, чтобы не орала. Скрипнула дверь. Мегре выглянул на площадку. Увидел врача, собиравшегося в обратный путь. Он спустился одновременно с ним, остановил его в зале кафе. «Криминальная полиция, доктор». «Как он?» «Это был обычный деревенский врач» ничуть не скрывавший полного отсутствия симпатии к полиции. «А вы уже намереваетесь его увести? спросил он в дурном настроении. «Я не знаю его состояние». Его вовремя сняли, но все равно несколько дней отлежаться. Это в Санте его так отделали. Можно подумать, всю кровь выкачали из вен. Я бы вас попросил не говорить никому об этом, понятно? Бесполезные рекомендации. Существует профессиональная тайна. В свою очередь и отец спустился вниз. Его взгляд задержался на комиссаре, но он не задал ни малейшего вопроса. Машинально убрал два пустых стакана со стойки, погрузил их в раковину. На минуту установилось тяжелое беспокойство. Рыдания девушки доносились до троих мужчин. Наконец Мегре вздохнул. «Вам бы доставило удовольствие сохранить его здесь на какое-то время?» вы, — выговорил он, наблюдая за стариком. Нет ответа. «Я обязан оставить одного из моих людей в доме». Взгляд трактирщика обратился к люка, потом снова опустился к стойке. Слеза скатилась по щеке. Он поклялся матери, начал было хозяин, и повернул голову в сторону. Он не мог больше говорить. По привычке плеснул рома в стакан, Но его, видимо, затошнило, Как только он смочил в нем губы. Мегре обернулся к люка, Тихо шепнул «Останься». Вышел не сразу. Сделал круг по коридору, Нашел дверь во внутренний двор. За стеклами кухни Разглядел женскую фигуру, припавшую к стене, с головой в охвате рук. По другую сторону от кучи навоза дверь сарая была широко открыта, и конец веревки еще болтался на железном гвозде. Комиссар пожал плечами. Повернул назад, не нашел в кафе никого, кроме люка. Где он? Наверху. Ничего не сказал. Я пришлю тебе кого-нибудь на смену. Звонить мне надо дважды в день. Это ты. Я говорю тебе, это ты. «Ты его убил!» — рыдала старуха на втором этаже. «Убирайся! Ты его убил, мой маленький, мой дорогой малыш!» Звякнул колокольчик. Это Мегре отворил дверь и направился к такси у входа в деревню.